Глава 5 Прошла неделя. Работа продолжалась своим чередом, но шахтеры были угрюмы, подозрительны и каждую минуту ожидали столкновения. У Мая предстояла получка еще меньше, чем в последний раз. А его жена, несмотря на свою сдержанность и рассудительность, стала часто раздражаться.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 Он совсем обезумел от ревности и запретил ей идти домой, в постель к Этьену, где, по его словам, она проводила ночи с согласия родных. Разъяренная Маэ сказала дочери, что она запрещает ей встречаться с этой скотиной, и грозилась сама пойти в Монсу и надавать ему оплеух. Рабочий день все-таки пропал. А девушка совсем не собиралась бросать возлюбленного, раз уж она его завела.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 Когда на другое утро мужчина и дочь отправились в шахту, Маэ приподнялась в постели и сказала Жанлену. — Если ты опять вздумаешь удрать, дрянь этакая, я с тебя всю шкуру спущу, так и знай. На новом участке Маэ работа была тяжелая. Пласт филонер в этой части был настолько тонким что забойщики, зажатые между сводом и стеной, обдирали себе во время работы локти. Кроме того, земля становилась все сырее. И с часу на час можно было ожидать, что прорвется вода и хлынет страшным потоком, который размывает породу и уносит людей. Накануне Этьену, в то время как он силой работал кайлом, брызнула в лицо струя воды из подземного источника.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 В тот день Маэ три раза должен был подправлять крепление. Третий час был уже на исходе, и рабочие собирались уходить. Лежа на боку, Этьен отбивал последнюю глыбу угля. Как вдруг отдаленный раскат потряс всю шахту. — Что это? — крикнул он, бросив Кайло и прислушиваясь. Ему показалось, что позади него рухнула вся галерея. Но Маэ уже скользил по скату забоя, крича «Обвал! Скорее! Скорей!» Все стремительно бросились вниз, охваченные тревогой за товарищей. Кругом стояла мертвая тишина. Лампочки прыгали у них в руках. Согнувшись точно на четвереньках, бежали они гуськом по галереям. Не замедляя бега, на ходу перекидывались короткими замечаниями. «Где же? Может быть, в забоях?»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 И увидал, что крепление сильно подалось под напором почвенной воды. В это время подошел забойщик некий Берлок, он же Шико, ушедший из за забоя раньше времени, так как торопился домой к жене, которая должна была родить. Он тоже остановился и стал осматривать крепление. Вдруг, в ту самую минуту, как мальчик собрался бежать вдогонку за поездом, раздался страшный треск, и обвал. Поглотил обоих, и рабочего, и ребенка. Наступила глубокая тишина. Обвал произвел такое сотрясение воздуха, что галерея наполнилась тяжелыми клубами пыли. Со всех сторон, с самых удаленных участков, сбегались ослепленные запыхавшиеся углекопы.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 что потолок проломился на протяжении десяти метров, не больше. Повреждение не так уж велико. Вдруг у всех похолодело на сердце. Из-под обломков послышалось предсмертное хрипение. Бебер бросил свой поезд и примчался, повторяя. — Там Жан-Лен! Там Жан-Лен! В это самое мгновение из боковой галереи выбежал Маэ, а с ним Захария и Этьен. Мая был в отчаянии и извергал ругательство за ругательством. — Черт побери! Черт побери! Черт побери! Примчавшиеся Катрина, Лидия и Мукетта рыдали от страха среди общего смятения и мрака. Их хотели унять, но они совершенно обезумели и при каждом новом стоне ревели еще сильнее. Прибежал Штейгер решом. Он пришел в отчаяние от того, что ни инженера Негреля, ни Дансарта не было в шахте. Приложив ухо к глыбе, он прислушался. — Нет, эти стоны не похожи на стоны ребенка. Там, несомненно, находится взрослый. Маэ не переставала кликать Жан-Лена. В ответ не раздалось ни звука. Ребенка, вероятно, задавила насмерть.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 Быстро организовали отправку. Бебер привел боевую, и ее впрягли в две вагонетки. В первую положили тело Шико, которое поддерживало тен, Во вторую сел Маэ с Жанленом на коленях. Мальчик не приходил в сознание. Его прикрыли сверху шерстяным лоскутом, сорванным с вентиляционной двери. Тронулись шагом.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 снова заговорил доктор опустившись на колени перед матрацем жан лена грудь тоже больше всего досталось ногам он сам раздел ребенка развязал чепец и с ловкостью тюняньки снял куртку штаны и рубашку обнажилось маленькое худое тело похожее на насекомое все в кровоподтеках и ссадинах на теле мальчика испачканом черной пылью и глиной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 Вечно эти проклятые крепления! Сколько раз он говорил, что кончатся человеческими жертвами, а эти скоты только и знают, что грозит забастовкой, если их заставят делать получше крепления. Возмутительнее всего, что расплачиваться придется компании. Нечего сказать, большое удовольствие предстоит господину Энбо. Кто это?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 Инженер приказал запрячь фургон лошадь и принести носилки. Раненного ребенка положили на носилки, а тело умершего перенесли на матраце в фургон. Откатчицы все еще стояли у дверей, болтая шахтерами, которые задержались, чтобы узнать, в чем дело. Когда дверь из надзирательской открылась, все сразу замолчали. Снова образовалось шествие. Фургон впереди.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 С четверга Маэ снова стал ходить на работу, а сейчас было воскресенье. Вечером Этьен заговорил о приближающемся сроке, 1 декабря. Ему было интересно знать, приведет ли компания в исполнение свою угрозу. В тот вечер не ложились спать до десяти часов, поджидая Катрину, которая верно задержалась с шавалем. Но она не возвращалась. Мать, не говоря ни слова...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 Работать в шахте придется одному отцу. Как они будут жить всемером, не считая Эстеллы, на три франка, которые приносит отец? Все равно, что всем разом бросятся в канал. — Тут ничему нельзя помочь, сколько бы ты ни надрывалась, — глухим голосом сказал Маэ. Самое худшее, может быть, еще впереди.